Глава 4. Телефон и граммофон. Обстановка респектабельного агентства исчезла. Она лежала на шелковых подушках в просторных покоях, убранных в восточном духе. Железии или решетки представляли собой сложный геометрический узор, повторявшийся в мозаичной цветной плитке пола и оттёнённой белизной отштукатуренных стен. Тяжёлые драпировки и газовая ткань отгораживали ольковную часть, где вместо кровати находилось застеленное коврами и пуховыми тюфиками возвышение, на котором Эля сейчас лежала. У изголовья располагался столик, на котором стоял серебряный графин с узким горлышком, блюдо с фруктами и украшенное затейливым орнаментом, приподнятая на резной ножке ваза с орехами и сладостями. Эля на всякий случай ущипнула себя за руку. Увы, это не помогло. Восточная сказка, куда она угодила прямиком из помещения агентства «Второй шанс», никуда не исчезала, и это могло означать всё, что угодно. Поскольку в сказки Эля, особенно после последних событий, не верила, она могла предположить лишь то, что её похитили. Тайно вывезли из страны, и теперь её судьба в руках каких-то неизвестных. Хорошо, если её не продали в бордель или в гарем арабскому шейху. Хотя такое развитие событий она тоже предполагала. Более того, в гудящей, раскалывающейся от боли в голове, всплыло предостережение капитолины. Ни в коем случае не обращаться в агентство «Второй шанс». Не просто так Механикус не хотел её отпускать на собеседование, да и Компас, выведший её из-за показывал на выход. Похоже, сообщение послала вовсе не Капитолина, а кто-то из врагов, тех самых актурановских шпионов, возможно, даже завладевшие её телефоном. Почему о таком варианте развития событий Эля подумала только сейчас, когда уже поздно что-то менять? Для начала она убедилась, что все ее вещи и даже телефон находятся при ней. Хотя куртку и ботинки с нее заботливо сняли и положили в изголовье, за что она могла только поблагодарить. В комнате царили духота и тропическая влажность. Проверяя карманы, Элли наткнулась на компас, который сейчас не крутился, а упорно указывал «по всей вероятности на север». «Вряд ли этот артефакт сейчас сможет помочь», — вздохнула она, убирая компас обратно. «Но лучше постараться его сберечь, и главное — взять себя в руки». Не без труда поднявшись на ноги, Эля подошла к окну и, отодвинув резной вставень, выглянула наружу. Её комната располагалась где-то на уровне второго или даже третьего этажа, откуда её взору открылся вид на бесконечные ряды гивей между которыми росли кофейные деревья. Сотни чернокожих рабов делали на стволах надрезы, развешивали ёмкости и собирали сок. Так. Мало того, что её похитили, так ещё и вывезли туда, куда она по своей воле не соглашалась ехать, даже учитывая её бедственное положение. Если она правильно поняла, это не Бразилия, где гивеи и завредители почти исчезли не Таиланд и даже не Шри-Ланка, где сосредотачивалось основное производство каучука, а какая-нибудь Нигерия или, возможно, Конго. И как отсюда выбраться, совершенно непонятно. Зато хотя бы есть надежда применить свои знания, — утешила себя Эля. Для начала следовало как-то оживить совершенно разрядившийся телефон. Пауэрбанка она не взяла, — а ничего похожего на розетки в комнате не обнаружилось. Толкнув без особой надежды дверь, она оказалась в коридоре, вернее, открытой галереей, выходившей во внутренний двор, засаженный пальмами, гибискусом, олеандрами и другими тропическими растениями. Рассудив, что найти лестницу и полюбоваться тенистой красотой рукотворного сада, если она останется в этом доме, у неё ещё будет время, Элли осмотрелась, пытаясь понять, кому можно обратиться с вопросом о розетке. Она, конечно, сильно подозревала, что злоумышленники оставили ей телефон словно в насмешку, зная, что он не заряжен. И вернуть его к жизни никто не станет помогать. И всё же стоило попытаться. Хотя с кем связываться в такой ситуации она не сильно представляла. Единственным контактом, к которому она могла обратиться за помощью, оставалась Капитолина, но номером подруги каким-то образом завладели похитители. В коридоре розеток, конечно, тоже не оказалось. Более того, на стенах висели средневековые масляные лампы. Эли конечно, знала, что в Африке не везде есть электричество. Но как в таком случае производить из млечного сока каучук? Неужели старыми дедовскими способами? тут она приметила на дальней стороне плантации дым. Похоже, там занимались просушкой каучука на древесном огне. Благо, деревьев вокруг хватало. Впрочем, на плантациях Шри-Ланки и Таиланда готовую к экспорту продукцию получали теми же способами. Да и для других этапов электричество требовалось постолько поскольку. В это время она услышала негромкую и приятную музыку, доносящуюся из комнаты, расположенной на противоположной стороне галереи. Ритмы фокстрота, сдобренные хрипением патефона, звучали, конечно, еще одной приметой старины. Но, возможно, это все-таки запись, которая воспроизводится с помощью колонки. Воровато озираясь, Эля пробежала по коридору и толкнула дверь, из-за которой доносилась музыка. Картина, представшая её взору, была достойна кисти художника и анекдотов пропоручика Ржевского. В комнате, обставленной по европейской моде начала 20 века, стоял самый настоящий патефон, воспроизводивший танцевальную мелодию. Рядом с ним лежал кофр с пластинками. Стены украшали рисунки, изображавшие растения, и гербарии под стеклом. На этажерке в художественном беспорядке валялись книги, преимущественно на французском. На подоконнике красовалась целая батарея разномастных бутылок из-под вина и более крепкого алкоголя, частично битых. Судя по разбросанным по всему полу осколкам и револьверу с барабаном, непринужденно валявшемуся на прикроватной тумбочке, по ним стреляли. Сам стрелок обнаружился лежащим ничком в дремотной истоме на железной кровати с резными спинками. Им оказался молодой, хорошо сложенный, светлокожий мужчина, чью единственную одежду составляли тонкие хлопковые носки с трикотажными подвязками, крепившимися к ноге чуть ниже колен. И сеточка для волос услышав сквозь звуки музыки скрип открываемой двери и Элли на шаги он заворчался на постели и сонно проговорил на французском мчу бы детка ты что-то зачастила но если ты настаиваешь раздевайся я не против только не снимай пока обуви тут осколки Эля сначала слегка опешила Потом поняла, что её приняли за другую. Французский она учила в школе и институте. На нём общалась с Рафом, хотя за годы, проведённые рядом с ним, научилась понимать и арабский. Поэтому, вновь собрав волю в кулак, ответила с максимальной вежливостью. «Вы меня с кем-то путаете, месье. Я нарушила ваш покой случайно. Надеюсь, что у вас есть зарядка для телефона. Не буду вам мешать». С этими словами она хотела было ретироваться. Но тут незнакомец обернулся, поворачиваясь набок. Лицо у него оказалось приятное, даже миловидное, и выражало сейчас высшую степень смущения. Даже мочки ушей покраснели, как у нашкодившего первоклассника. «Прошу меня извинить», — пробормотал он, судорожно пытаясь прикрыть грехи простынёй потом потянувшись за пестрым шелковым халатом, валявшимся на венском стуле. «Это так неожиданно! Белая женщина в такой глуши!» «Гийом!» — представился он, запахивая халат и поднимаясь. «Гийом Дарлиак! Гражданин Голосийской республики! Ботаник, химик, агроном и мелиоратор на каучуковых плантациях сиида шейха Гази Ибн Махмуда!» «Вот оно как», — подумала Эля. «Значит, хозяин дома всё-таки шейх». «Интересно, какая участь уготована ей?» Слух же она только представилась, а затем добавила. «Похоже, мы с вами будем работать вместе. Я специалист в области производства каучука». «Не может быть», — удивился Гийом. «Вы есть тот инженер-химик, которого обещал...» привести сюда месье Раф?» «Раф? В смысле Исрафил?» Удивленно подняла бровь Эля. Дело принимало интересный, хотя и предсказуемый оборот. Неспроста все ее беды начались после разрыва с парнем. «Ну да, вы разве не знакомы?» «Знакомы и даже очень!» вздохнула Эля. Вот только попала я сюда, не по своей воле». «Вас похитили?» — понизил голос Гийом. «Похоже на то, пока я не совсем поняла». «Сочувствую». В серых честных глазах Гийома затеплилась грусть. Хотя от него заметно тянуло перегаром, держался он в цивилизованных рамках и старался не подавать виду, какое количество из выстроенных на подоконнике бутылок употребил вчера и сегодня. «Так вы не подскажете, где в этом доме есть розетка?» Уже без особой надежды спросила Эля, вспомнив, что граммофон не нуждается в электричестве, а пластинка вращается благодаря пружинному заводному механизму. Жаль, что нельзя по нему передавать послание вместо телефона, как в старой репризе. «Розетка». «Дайте припомнить, что это такое». Снимая с волос сеточку, почесал вихрастом затылке гийом. «Это же как-то связано с электричеством?» Я был в лютеции на лекции господина Эрниксона, на которой он демонстрировал лампу накаливания, его новое изобретение. Настоящий прорыв в технологиях для стран, расположенных далеко от месторождений калп-кристаллов. Эля видела, что он не прикалывается и не отыгрывает образ из Израилевки. Неужели она совершила перемещение в прошлое или в самом деле попала в другой мир? В это время Гийом прислушался. Со стороны тропического сада доносились шаги и голоса. «Думаю, вам лучше вернуться к себе», — проговорил он. Если вас обнаружат в моей спальне, это может вас компрометировать. Надеюсь, позже мы продолжим общение, а заодно подумаем, чем вам можно помочь и кому сообщить о вашем местонахождении.